Глава вторая. Егор, как и предполагала Катя, оказался истинным рыцарем и, как предполагала Марина, решил проводить их до пансионата, когда они засобирались домой. Это далеко, предупредила Марина, хотя втайне догадывалась, что желание рыцаря от этого не уменьшится. Расстояние для меня не помеха, миледи. Весело усмехнулся тот. Катя присела в немного неуклюжем благодарном реверансе, и девушки отправились к прокату костюмов вернуть свою привычную одежду. Когда они, наконец, разобрались с вещами, Егор уже ждал их у ворот замка. В обычных джинсах и белой футболке, обтягивающие мускулистые плечи, кожаную куртку он картинно перекинул через плечо, держа одним пальцем, Он уже не казался таким массивным, как в наряде рыцаря, но Катя выдохнула так красноречиво, что Марина не сомневалась, у подруги наметился новый роман. И тот факт, что рыцарь живёт в Выборге, а Катя в Санкт-Петербурге, её не остановит. До лесной тропинки, ведущей к пансионату, они добрались уже в начинающихся сумерках, которые вскоре перейдут в ночную темноту. Марина с тревогой смотрела на темнеющий лес, пока Катя и Егор со смехом покидали автобус. Было ещё достаточно светло, и темнота, если и захватит их, то уже у самой деревни, но вот возвращаться Егору придётся почти ночью. Марина совсем не знала парня, да и ухаживал он не за ней, но даже за незнакомого человека можно беспокоиться. Она представила, каково ей было бы возвращаться одной и предложила. «Может быть, тебе стоит спросить, не найдётся ли у нас в пансионате свободная комната для ночёвки, чтобы не идти ночью одному?» «Не переживай, я эти места хорошо знаю». Легкомысленно отмахнулся Егор. «Вырос неподалёку». «Но если ты останешься, мы могли бы вместе позавтракать и прогуляться завтра», — заметила Катя. «Раз ты хорошо знаешь эти места, наверняка сможешь показать нам что-нибудь интересное». Она послала парню многозначительный взгляд, и тот прочитал его правильно. «Ну что ж, в таком случае я точно останусь. Надеюсь, свободная комната всё же найдётся». «Даже если не будет, я знаю, в какую ты сможешь влезть через окно. Правда, она на втором этаже...» Катя вздохнула, ожидая со стороны поклонника заверений, что ему такое вполне по силам. В том, что этот намёк он тоже разгадает, ни она, ни наблюдавшая за всем со стороны Марина, не сомневались. Парень оказался на редкость смышлён. Егор остановился на тропинке, Несколько секунд рассматривал новую подругу, а затем упал на одно колено, картинно выкинул вперёд левую руку, прижав правую к груди. «Рапунцель, сбрось свои волосы!» — пропел он. «И я заберусь по ним куда угодно!» Катя закусила губу, сдерживая смех, и приподняла над головой короткую розовую прядку. Боюсь, мой дорогой Флин, тебе придётся карабкаться по стене. Егор рассмеялся, поднялся с колен, и они снова двинулись вперёд. «Между прочим, в этих местах как раз безопаснее иметь короткие волосы», — заметил он, предложив Кате локоть. «Почему это?» — удивилась та, с удовольствием за этот локоть хватаясь. Меньше соблазнов. «В каком смысле?» «Не знаю, стоит ли рассказывать такие истории в тёмном лесу впечатлительным барышням?» Наигранно засомневался Егор. Марина почувствовала, как неприятно засосала под ложечкой. Почему-то захотелось сказать, что она и в самом деле не хочет слушать никакие истории, ведь наверняка это будет какая-то мистическая страшилка. Но она шла позади. Во-первых, чтобы не мешать романтично настроенной парочке, а во-вторых, потому что втроём на узкой тропинке они не помещались и не успела ничего возразить, Катя ответила первой. — Конечно, стоит, ещё даже не темно. — Говорят, в этих местах когда-то жила ведьма. Таинственным голосом начал Егор. — Многое умело и привороты делать, и отвороты, смертельные болезни насылать, даже проклинать людей. Её терпели только потому, что она и добрые дела иногда совершала, удачу призывала, людей лечила, в родах помогала. С любой проблемой к ней шли. Но была у неё одна особенность — принимала только женщин, мужчин даже на порог не пускала. И плату всегда брала не деньгами, не продуктами. Душой хмыкнула Марина. Она и хотела бы не прислушиваться к тому, что рассказывает Егор, но ноги почему-то сами несли за подругой и ее поклонникам, не позволяя отстать. Наверное, потому что остаться одной в лесу было куда страшнее, чем слушать байки Егора. «Вовсе нет», — качнул головой тот. «Волосами!» «Волосами?» — ахнула Катя. «Но зачем ей?» А она из них лестнице плела. «Лестницы?» — переспросила Марина, против воли, ускоряя шаг. «В смысле, в что ли?» «Да нет! Никогда не слышали про лестницу ведьмы!» — удивился Егор, посмотрев сначала на Марину, а затем на Катю. Обе синхронно покачали головами. Это так называемая узелковая магия. Грубо говоря, ведьма берет шнур определенной длины и завязывает на нем узелки. Количество узелков, способы их завязывания, мысли, с которыми ведьма плетет свою лестницу, все это влияет на конечный результат. Лестницы могут плестись как на удачу, здоровье и привлечение жениха, так и на болезни и смерть. Иногда в неё вплетаются различные амулеты. Для тёмной магии это обычно перья чёрного петуха, нити с одеждой или волосы человека, против которого строится проклятие. Я так думаю, в эти места подобная магия пришла из Финляндии. Лапландские колдуны известны своим пристрастием к узелковой магии. А вот та ведьма не просто вплетала в лестнице волосы, она плела их из волос. Такая магия невероятно сильна. Но почему она брала ими Плату? Ладно для ритуала, но Плата... Не поняла Катя. По выражению её лица Марина видела что Катя не до конца верит в эти сказки, считает, что новый друг просто развлекается, но не против ему подыграть. «Так ведь от каждого ритуала она брала и что-то для себя», — пояснил Егор. «Последний узелок на каждой лестнице принадлежал ей. Например, завязывала 11 узелков на удачу, а двенадцатый вязала себе, и ей немного удачи доставалось. Но, конечно...» Самыми страшными были лестницы для темных ритуалов. На них всегда вязалось девять узелков, а десятый ведьма вязала себе. Каждая проклятая лестница увеличивала ее силу, продлевала жизнь. Некоторые говорят, что она прожила больше двухсот лет. Вот уж сказки, рассмеялась Катя. Но «Ну, от чего же она тогда умерла? Ее убили. Однажды на жителей ближайших деревень напала неизвестная болезнь, косила всех, и молодых, и старых. Вечером заболевает человек, а к утру уже и нет его. Обвинили во всем, конечно, ведьму. И обратились к другой колдунье с просьбой помочь управиться с товаркой. Выбрали специальную ночь. Я вот только не помню, что это была за ночь, когда ведьма теряет свою силу. И убили. Говорят, в тот момент, когда ведьма испустила дух, все её узелки на лестницах, которые она вязала на свою силу, развязались. Егор замолчал, и над тропинкой повисла тишина. Слышно было только, как шуршат листья под ногами путников, да где-то далеко кричит ещё не уснувшая птица. Стало так жутко, как бывает только ночью в лесу, хотя часы утверждали, что ещё нет и восьми вечера. Плотные тучи, закрывшие небо, опустились низко, вот-вот зацепятся твёрдыми боками за верхушки деревьев. Сегодня было новолуние, а потому надеяться на то, что рано или поздно лунный свет прорежет тучи, не приходилось. Природа как будто замерла в ожидании чего-то. «Откуда ты всё это знаешь?» Не выдержала Катя. Так ведь я не только историей интересуюсь, но и фольклором. Пожал плечами Егор. Хотел даже на истфак поступать, но родители настояли на экономическом. Вот и работаю в банке, а в свободное время в реконструкциях участвую и местные байки собираю. Ничего себе, выдохнула Катя. И в этом вздохе Марине послышалась уже почти откровенная влюблённость. Она даже позавидовала подруге, та легко заводит романы и так же легко расстаётся с кавалерами, ни капли не страдая при этом. Марина и раньше была другой, медленно сходилась с парнями и тяжело переживала разрывы, а сейчас ей и вовсе казалось, что никаких романов в её жизни не предвидится. Для неё физическая близость с человеком подразумевала и близость душевную, доверие, откровенность. А как она сможет признаться кому-то, что сама почти ведьма? Пусть не умеет насылать проклятия и делать любовные привороты, не вяжет по ночам лестницы и не собирается в полнолуние на шабаш, но даже общение с мёртвыми отпугнёт любого нормального человека. Особенно общение которое не можешь контролировать. Вот если однажды ей повезёт встретить другого медиума или ещё какого-нибудь экстрасенса, наподобие того, что и открыл её сущность, тогда, может быть, что-то и получится, но надежды на это мало. Мысли с того экстрасенса плавно перешли на воспоминания о похожем на него молодом человеке, который сшиб её сегодня в замке, и она почти успела задаться вопросом, почему при его прикосновении испытывала такие странные ощущения, но не успела. Идущие впереди Катя и Егор внезапно остановились, и Марина почти налетела на них, едва успев затормозить. «Вы чего?» «Смотри!» Марина не сразу поняла, на что именно указывает Катя, и лишь приглядевшись, заметила на ветке одного из деревьев, растущих чуть в стороне, что-то странное, чужеродное, чего обычно не ожидаешь увидеть на дереве. Она сошла с тропинки, чтобы рассмотреть получше, и с каким-то первобытным ужасом, перекрутившим в животе все внутренности, поняла, что это истрёпанная верёвка, из которой торчат полуистлевшие перья, и на которой завязано ровно девять узелков. Верёвка выглядела очень старой, и нельзя было сказать наверняка, сплетена она из волос или нет. «Как ты её разглядела?» — удивился Егор, тоже подходя ближе. «Понятия не имею», — возбуждённо заявила Катя, как будто сама в глаза бросилась. «Днём мы ничего такого не видели», Недоверчиво заметила Марина. «Да мы и не смотрели особо, мы же тогда не знали, что это!» Егор обошёл дерево, на котором висела лестница по кругу. Она висит так, что с обратной стороны её не видно. Но, конечно, её наверняка заметил бы кто-то раньше, мы же не первые здесь идём. Такое ощущение, что кто-то повесил её специально, чтобы мы увидели. Кто-то, кто перед этим рассказывал нам о подобных вещах, не сдержалась Марина. Да ты что, Мариш? Возмутилась Катя. Мы же с Егором только что познакомились. У него не было возможности подготовить розыгрыш. Честное слово, это не я, заверил Егор. Но как насчет того, чтобы немного пройтись и поискать другие лестницы? Предложил он лукаво посмотрев на Катю. «Говорят, ведьма развешивала их специально, чтобы её дом могли найти те, кто ищет, ну и чтобы предупредить тех, кто встречаться с ней не хочет». Катины глаза вспыхнули желанием приключений, но Марина высказалась раньше. «Давайте мы будем теми, кто с ней встречаться не хочет». «Ну мы же совсем чуть-чуть...» Катя сложила в умоляющем жесте руки и снова состроила свои любимые щенячьи глазки, которым на этот раз Марине совсем не хотелось поддаваться. Однако её спрашивать не стали. — Далеко не пойдём, — пообещал Егор, углубляясь в лес. Катя весело спрыгнула с тропинки и поторопилась за ним. Одному хотелось покрасоваться перед девушкой, второй — показать себя безбашенной и отчаянной, а Марине выборы не оставили. Не идти же одной в пансионат. Дорога ещё длинная, а уже почти совсем темно. Мысленно выругавшись и снова попеняв отцу, что он сдал её Кате, она вытащила из сумочки мобильный телефон, включила фонарик и последовала за ушедшими вперёд предателями. Вторую лестницу — Первой заметила уже Марина. Точнее, вляпалась в неё, как в паутину. Она висела совсем низко и неприятно скользнула по плечу, когда Марина проходила мимо. Девушка с трудом сдержала вскрик, увидев, что именно нашла. Эта лестница была ещё более потрёпанной, чем предыдущая, но на ней тоже насчитывалось ровно девять узелков. Они нашли ещё две лестницы, — когда Марина твёрдо затребовала возвращаться. Кроме их фонариков, света вокруг не оставалось, а с мрачно-тёмного неба начал недвусмысленно накрапывать дождь. Поскольку ни зонтов, ни дождевиков ни у кого не было, сопротивляться никто не стал. Егор уверенно повёл обеих обратно, но спустя положенные пятнадцать минут к тропинке они так и не вышли. «Наверное, прошли чуть больше, чем думали», — не слишком уверенно предположила Катя. «Или заблудились», — мрачно хмыкнула Марина. С каждым шагом её слова только подтверждались. Дождь усиливался, грозя вот-вот перейти в настоящий ливень, а к тропинке они так и не вышли. Зато нашли несколько новых лестниц, и среди них не было ни одной из тех, которые видели раньше». Каждый понимал, что они заблудились, но вслух ничего не говорил. И когда впереди в свете фонариков показалось что-то огромное, возвышающееся среди деревьев, формой напоминающее дом, все трое обрадовались. Наверное, просто вышли к деревне с другой стороны, не по тропинке. Однако чем ближе они подходили, тем очевиднее становилось то, что это не деревня. За домом лес и не думал заканчиваться, а в самом доме не горело ни одно окно. Только когда они подошли совсем близко, поняли, что он и вовсе заброшен. Окна заколочены досками, стены потемнели, а крыша покрылась мхом. «Кажется, мы вышли к дому ведьмы», — испуганно прошептала Катя, цепляясь за руку Егора. «Едва ли» покачал головой тот. Уж слишком он велик для ведьмы и довольно добротно сделан, старый, а ещё не развалился. Может быть, нам переждать тут дождь? Он же заколочен, напомнила Марина. Уж пару досок я как-нибудь оторву. Но оказалось, что ничего отрывать не нужно. Входная дверь была уже кем-то освобождена, а несколько гнилых досок с торчащими из них гвоздями валялись у порога. Видимо, они не первые нашли этот дом, кто-то уже пережидал в нём дождь. Егор уверенно толкнул дверь, которая распахнулась натяжным скрипом заржавевших петель, и вошёл внутрь первым, за ним двинулась Катя. Марина чуть замешкалась, но всё же шагнула в тёмную прихожую. Кончики пальцев Когда она дотронулась до двери, почти болезненно кольнули невидимые иголочки. "Ничего себе", протянула Катя, когда они оказались в просторном холле. Лучи телефонных фонариков выхватили из темноты ободранные стены, затянутые паутины и перила лестницы, убегающие на второй этаж покрытый толстым слоем пыли, небольшой столик. Справа и слева зияли провалы входов в тёмные коридоры, а впереди висели тяжёлые портьеры, первоначальный цвет которых теперь уже было не угадать. Любопытный Егор подошёл к ним, не обращая внимания на то, что пол скрипел под его весом при каждом шаге и отодвинул в сторону. За портьерами обнаружились двери со стеклянными вставками. Комнату, скрывавшуюся за ними, сквозь мутное стекло было не разглядеть, а сами двери оказались заперты. Егор подёргал за ручки, но они не поддались. Катя смело шагнула в один из коридоров, Егор последовал за ней. Марина чуть помешкала, обернувшись и посветив своим фонариком в противоположный коридор. Ей показалось, что она услышала какой-то шум, но там было пусто. «Обалдеть просто!» Донёсся до неё возбуждённый голос подруги, и девушка поторопилась присоединиться к остальным. И тут же поняла, чем был вызван последний комментарий. Катя и Егор забрели в комнату, которая когда-то, судя по всему, была столовой. Здесь сохранились и массивный деревянный стол, накрытый посеревший от времени и грязи скатертью, и восемь стульев с высокими спинками. Один был выдвинут, как будто кто-то, встав из-за стола, забыл задвинуть его обратно. Вдоль стен тянулись невысокие деревянные шкафы с посудой, через стеклянные дверцы которых проглядывали изящные сервизы. Посреди стола и на шкафах стояли подсвечники с оплывшими свечами. Вся мебель была искусно сделана, покрашена, хотя краска и потрескалась от времени. Казалось, тот, кто жил в этом доме, не испытывал нужды. Всё выглядело так, как будто однажды жильцы просто покинули дом, оставив все вещи на местах покрываться пылью. Марина подошла к одному из шкафов, внимательно разглядывая изящный кованый трёхсвечник, потемневший от времени. Он имитировал букет из трёх изогнутых роз, и каждый листик казался настоящим. «Как можно бросить такую красоту?» пробормотала она, с трудом удерживая себя от желания прикоснуться к искусно сделанной вещи. «Меня мучает другой вопрос», «Как это до сих пор не растащили?» — подала голос Катя. «Ты видела фарфор?» Она уже успела открыть один из шкафов и достать оттуда тарелку. «Да уж, богатый был дом», — резюмировал Егор, поднимая луч фонаря к потолку и направляя его на люстру. Её тоже затянуло паутиной и припорошило пылью, Но когда-то хрустальные подвески наверняка сияли и переливались в лучах дюжины свечей. Хоть и деревянный. Странно, никогда о нём не слышал, а ведь вроде как с историей местной хорошо знаком. «Может, хозяева домика были недостаточно интересны, чтобы войти в историю?» — предположила Катя. «Состоятельные, но не так чтобы знатные». Видимо, они были не так интересны, как местная ведьма. Не удержалась от подначки Марина. «Всё может быть», — добродушно согласился Егор. «Я же всё-таки не пошёл на истфак». За стенкой что-то громыхнуло. Приглушённо, но достаточно отчётливо, чтобы все обернулись на звук. Марина напряжённо посмотрела на Катю, потом перевела взгляд на Егора. Тот состроил гримасу и загробным голосом возвестил. «Кажется, мы потревожили покой местных призраков». Он взглянул на Катю, как бы предлагая поддержать шутку, но та вовремя вспомнила, из-за чего Марина уже два месяца скрывается в пансионате. Поэтому попыталась ободряюще улыбнуться. «Тут наверняка всякое мелкое зверье шастает», а то и птица могла залететь», — предположила она. В заколоченное окно усомнилась Марина. «Мыши везде пролезут. Ох!» — поморщилась подруга. «Даже не знаю, что хуже, мыши или призраки». «Призраки», — уверенно выбрала Марина, почувствовав на себе недоумевающий взгляд Егора. «Сейчас посмотрим, что там», — заявил тот, и уверенно шагнул ко второму выходу из столовой. Подруги, стараясь держаться рядом, осторожно последовали за ним. Соседняя комната оказалась пуста, ни призраков, ни животных, ни посторонних людей. Пройдя по короткому коридору, они заглянули ещё в пару комнат, но и там никого не нашли. Шум тоже не повторялся, поэтому, попав в небольшой кабинет, Они позволили себе вновь тихо охнуть и задержаться. Здесь обстановка тоже поражала воображение, но уже по другим причинам. На натянутых от стены к стене верёвках висели давно высохшие травы, которые рассыпались в прах, едва только Катя прикоснулась к одному букету. На кресле лежали сплетённые косы, на письменном столе — Птичьи перья, какие-то мелкие кости, Те же сушёные травы, монетки И длинные тёмные волосы, Скрученные и завязанные в пять узелков. В углу притаился небольшой туалетный столик, На котором стояли прямоугольное зеркало В замысловатой позолоченной оправе И две чёрные свечи по бокам от него. Зеркало прикрывал полупрозрачный тюль, скрывавшей отражающую поверхность. Катя шагнула к столику с явным намерением стянуть тюль и полюбоваться зеркалом без преград, но Марина успела перехватить её за руку. «Не трогай здесь ничего», — попросила она, чувствуя бегущий по коже холодок. «Похоже, история про ведьму не выдумка. Давайте уйдём отсюда». Она первая шагнула обратно к двери, Но ни Катя, ни Егор не последовали её примеру. Егор увлёкся разглядыванием незаконченной лестницы, а Катя решила, что надо бы сделать несколько фотографий. «Чёрт! Тут совсем сеть не тянет!» — пожаловалась она. «Не запастить ничего. Ладно, завтра у меня будет крышесносная подборка». Яркая вспышка резанула Марине по глазам, когда Катя направила камеру на пучки высушенных трав. Снова почудился шорох за дверью, и Марина на секунду отвлеклась, подсвечивая фонариком пустой коридор. А когда снова повернулась к подруге, та уже стягивала тюль зеркала. «Катя!» Её возглас потонул в раскатистом грохоте. В первый момент показалось, что грохотало в доме, Но очень скоро все поняли, что это гром на улице. Егор оторвался от разглядывания содержимого стола, а Катя испуганно обернулась, стискивая пальцами полупрозрачную ткань. «Гроза? Осенью?» — удивился Егор. «В прогнозе вроде не было». «Но там же идёт дождь!» — немного нервно напомнила Катя. «Дождь бывает с грозой, ведь так?» зачем ты это сделала раздосадованно протянула марина показывая взглядом на зеркало «Селфи хотела запилить жалостливым тоном отозвалась катя если еще и свечи зажечь вообще же клёво будет ты же не думаешь что гром грянул из-за раскрытого зеркала хмыкнул егор так просто совпало я думаю, «Нам лучше выйти отсюда и пересидеть дождь в столовой или ещё где-то!» С нажимом повторила Марина и добавила уже другим тоном. «Ребята, пожалуйста!» В ответ на её мольбу полыхнула яркая молния, за которой раздался ещё один оглушающий удар грома. Гроза разразилась прямо над домом. Погружённый в темноту, с трудом развиваемую телефонными фонариками, Мир на короткие мгновения залило ослепительным светом, настолько всеобъемлющим, что он проник в кабинет даже сквозь заколоченное окно. И в этом свете боковым зрением Марина разглядела в коридоре чью-то фигуру. Она почти подпрыгнула на месте, снова поворачиваясь лицом к коридору и панически пятясь. «Тут кто-то есть!» Непривычно высоким голосом сообщила она остальным. Егор и Катя моментально подбежали к ней, добавляя к свету ее фонарика свои. «Где?» — испуганно прошептала Катя. «Кто?» — более спокойно поинтересовался Егор. «Не знаю», — заикаясь, ответила Марина. Лучи фонарей вновь ощупывали пустоту. Я видела его всего мгновение. Его? То есть это мужчина? — деловито уточнил Егор. — Да, нет, не уверена. Я видела силуэт, но подумала, что это мужчина. — Уже хорошо, — хмыкнул Егор. — Значит, не ведьма. Сейчас разберёмся, кто там. Он снова бесстрашно пошёл вперёд первым. Катя и Марина последовали за ним, хватаясь друг за друга. Марина кусала губы, стараясь не скулить от страха, а Катя рядом тихо причитала «А могли бы сейчас лежать все в шоколаде?» Как будто это Марина была виновата в том, что они застряли ночью в лесу в заколоченном доме, в котором прячется неизвестный. Если бы она строила их планы на вечер, они бы посмотрели пару фильмов, Погуляли бы вокруг пансионата, поели бы вкусностей под огромный чайник чая, а сейчас, да, лежали бы все в шоколаде. А вместо этого крадутся за парнем, которого знают несколько часов в поисках другого парня. И кто знает, вдруг они знакомы, и всё это — ловушка двух маньяков. И сейчас им с Катей дадут по голове, а потом... Егор нырнул в одну из комнат. Марина уже запуталась в них и на фоне своих мыслей не захотела идти следом, и Катю удержала. — Ты чего? — удивилась подруга. — А что, если нас сюда специально завели? — шепотом озвучила Марина свое опасение. — Что, если Егор заодно с этим, вторым? — С ума сошла! Возмутилась Катя. «Он нормальный парень, Марин! Не надо во всех видеть маньяков!» Ей было легко говорить, подумалась Марине. Катя могла позволить себе заблуждаться, думая, что маньяки выглядят как-то по-особенному. Марина же точно знала, что даже если встречаешься с таким каждый день, не поймёшь, пока однажды его не объявят в розыск за серийные убийства. «Идём!» — велела Катя, пытаясь затащить её вслед за Егором в комнату, где по стенам плясал луч его фонаря. «Нельзя разделяться!» Она скользнула за дверь, а Марина осталась в коридоре. В том, что разделяться нельзя, она была с Катей полностью согласна, но что-то словно пригвоздило её к полу. Позади послышался скрип половиц, и Марина резко обернулась. За спиной обнаружилась ещё одна приоткрытая дверь. Луч фонарика выхватил из темноты стеллаж с книгами. Возможно, там была библиотека. Марина не собиралась заходить и проверять, но что-то словно подтолкнуло в спину, и она вынужденно шагнула вперёд. Раз, другой. Медленно приоткрыла дверь. Комната действительно оказалась библиотекой, Огромные книжные шкафы тянулись вдоль всех стен, а посреди комнаты стояли кресла, небольшой диван и невысокий стол. На таких обычно сервируют перекус с чаем. Ещё один удар грома заставил Марину испуганно втянуть голову в плечи. В библиотеке не было окон, потому молнию она не увидела и грома не ожидала. Инстинкт самосохранения снова проснулся, словно грохот разбудил его и напомнил, что нужно найти Катю и Егора. Однако стоило Марине развернуться, как она снова испуганно замерла, парализованная страхом. Он был здесь. Мужчина, силуэт которого она видела, стоял, прижавшись к стене у двери. Вероятно, собирался незаметно выскользнуть, пока она осматривала библиотеку. Марина и рада была бы закричать, но голос отнялся, как в плохом сне. Она подняла луч фонаря, посветив мужчине в лицо, и смогла только изумленно выдохнуть. «Вы...»